«Совершенно справедливо. Неужели вы воображали себе, что одно и то же небо годится для всех людей?» «Да, у меня было такое представление. Но зато теперь я вижу все легкомыслие его. Каким путем могу я попасть в мой район?» Старший клерк позвал младшего, того самого, что искал бородавку на карте. И последний дал мне общие указания. Я поблагодарил и совсем было тронулся в путь, но он остановил меня следующими словами. «Обождите минуту. Этот район находится отсюда на расстоянии нескольких миллионов миль. Выйдите отсюда и встаньте на этот красный коврик. Закройте глаза, задержите дыхание и пожелайте про себя очутиться там. Я премного обязан вам». «Да почему же вы сразу не предупредили меня об этом?» а, у нас есть масса текущих дел, о которых надо подумать. Это было ваше дело — подумать об этом и спросить. Прощайте. По всей вероятности, мы увидим вас в этом районе не ранее, чем через тысячу столетий». «В таком случае, ревуар -э заключил я. Я вскочил на коврик, закрыл глаза, задержал дыхание и и пожелал про себя очутиться в конторе регистратуры моей секции. Не прошло и секунды, как я услыхал знакомый мне голос, прокричавший деловым тоном. «Арфул, молитвенник, пару крыльев и сияние. Размер номер тринадцать. Для капитана Эли Стормфилда из Сан-Франциско. Выдать ему свидетельство о здоровье и впустить». Я открыл глаза. Так и есть. Это был инженер П.У.Т., которого я знал в Туларском графстве. Очень славный малый. Я хорошо помнил его похороны, которые состояли в том, что труп его был сожжен, а прочие индейцы вымазали себе физиономии пеплом и выли добрых два часа, точно дикие кошки. Он сильно обрадовался свиданию со мной. Я, само собой, тоже рад был видеть его и начал чувствовать, что попал-таки, наконец, туда, куда следует. Насколько мог хватать глаз, все пространство кругом было наполнено целыми раями клерков, бегавших и суетившихся по конторе, переодевавших тысячи янки, мексиканцев, англичан и арабов в их новый наряд когда и мне подали мою связку, и я нацепил на себя сияние, и я почувствовал себя настолько счастливым, что готов был спрыгнуть на крышу от радости. «Ну, теперь все устроено как следует», — ликовал я. «Теперь все отлично. Давайте только облако». Не прошло и четверти часа, как мной была уже пройдена добрая миля пути по направлению к рядам облаков, в компании с миллионами спутников. Большая часть их попробовала было лететь, но неудачно. Поэтому мы решили пока что идти пешком, а потом набраться летательной практики. Навстречу нам начали попадаться целые толпы людей, возвращающихся обратно. У одних оставались из всего убранства одни только арфы, у других только молитвенники. У третьих ровно ничего не оставалось. Все они выглядели недовольными. У одного молодого парня осталось одно только сияние, которое он нес в руке. Вдруг он протянул его мне со словами «Не подержите ли минутку вместо меня?» И немедленно же исчез в толпе. Я пошел дальше. Какая-то женщина попросила меня поддержать ее пальмовую ветку, а затем исчезла. Одна девушка передала мне свою арфу, и святой Георгий-свидетель тоже немедленно же пропала. И так далее, и так далее. До тех пор, пока я не оказался обвешенным с ног до головы принадлежностями вроде перечисленных. Подошел еще какой-то улыбающийся старикашка, и попросил подержать его вещи. Я смахнул пот и сказал достаточно ласковым тоном. «Должен просить у вас извинения, но человек я или вешалка, как вы думаете?» Тем временем на дороге начали попадаться канавы. Недолго думая, я немедленно же спустил в них мой добавочный груз. Оглянувшись назад, я увидел, что вся толпа, с которой я шел, была нагружена точь-в-точь точь так же, как я. Очевидно, и им возвращающиеся сдали на поддержание свои вещи. Теперь все они немедленно же освободились от своего груза. И вот мы тронулись вперед. Когда я восел на облако, в ряд с прочими, я почувствовал себя таким счастливчиком, каким никогда еще не считал себя раньше. «Теперь», — говорил я сам себе, — «теперь все исполнилось как по писаному. У меня были кое-какие сомнения, но теперь я уверен, что попал именно на небо». Я махнул раза два из стороны в сторону моей пальмовой веткой, подтянул струны арфы и начал наигрывать. «Ай, Петерс, вы, наверное, не можете себе вообразить этот хор». Вид он являл собой величественный и потрясающий, смею уверить. Но диссонанс был здоровый, потому тут звучали сразу несколько миллионов струн, что, конечно, нарушало гармонию. Кроме того, среди восседавших на облаках имелась целая туча индейцев, издававших свой военный клич с таким усердием, что подчас он покрывал собой весь многомиллионный оркестр. Временами я прекращал игру, чтобы немножко отдохнуть. Рядом со мной сидел довольно симпатичный старичок, который ни разу, как я заметил, не прикоснулся к струнам. Я попробовал подстрекнуть его, но он сказал, что от природы конфузлив и поэтому боится играть перед такой многочисленной публикой. Он присовокупил и повторил несколько раз, что «почему не знает, но...» как-то недолюбливает музыки. Откровенно-то говоря, я и сам начал чувствовать то же самое, но я промолчал. Между нами настало затем довольно долгое молчание, конечно, никем не замеченное среди общего грохота и шума. Часов через шестнадцать-семнадцать, в течение которых я временами наигрывал и напевал все одну и ту же мелодию, других я просто не знал, Я положил арфу в сторону и начал обмахиваться пальмовой веткой. Потом мы с моим соседом принялись регулярно зевать. В конце концов он спросил меня. «Неужели вы не знаете других мотивов, кроме того, что тянули весь день?» «Ни единого», — признался я на чистоту. «А как вы думаете?» «Хватило бы вас научиться какому-либо другому?» — спросил он. «Никогда. Я пробовал уже не раз, да ничего не вышло. Долгонько же, значит, вам придется вызуживать его. Целую вечность, так сказать». «Ах, не говорите!» — вздохнул я. «У меня при одной мысли об этом душа в пятки уходит». Новая пауза. И новый вопрос. «А вы рады тому, что сидите здесь?» «Старичина», — был мой ответ, — «я буду откровенен с вами. Это времяпрепровождение совсем не похоже на то представление о блаженстве, которое я себе составил, когда ходил в церковь. А что вы скажете насчет того, чтобы уйти отсюда?» «Вот моя рука! Ни на одной вахте в самую собачью ночь не чувствовал себя так нудно, как теперь!» И вот мы отправились. К облакам между тем то и дело подходили все новые миллионы людей, счастливые и распевающие осанну. Другие миллионы в то же время уходили с них. Эти выглядели очень равнодушными, чтобы не сказать более. Мы направились навстречу к вновь пребывающим. Скоро я передал им подержать на минутку все мои принадлежности и, наконец-то, снова оказался свободен, радуясь этому как дитя. Тут же я повстречался со старым Сэмом Бартлетом, давным-давно уже умершим. Я остановился, чтобы перемолвить с ним пару-другую слов.